И вмиг появившиеся чёрные щетинистые усы значительно заморгали на присутствующих. Все тотчас узнали на бараньей главе рожу босоврюка. Тётка деда моего даже думала уже вот-вот попросит водки. Честные старшины за шапки, да скорей во свояси». В другой раз сам церковный староста, любивший по временам раздобаривать глаз на глаз с дедовскую чаркою, не успел еще раза два достать дна, как видит, что чарка кланяется ему в пояс. «Черт с тобой! Давай креститься!» А тут с половиной его тоже дива. Только что начала она замешивать тесто в огромной деже,